Глава десятая Каждый день я нахожусь в каком-то трансе, ища путь к выходу, но не могу его найти. Смотря на Лиззи, жду, когда она расскажет, но она молчит. И каждый чертов последующий день во мне разгорается дикая ярость, которая не ощущалась очень давно. Последний раз подобное чувство я испытал тогда, когда она пролежала без сознания несколько дней. В те дни я ждал. Ждал, когда могу вцепиться и свернуть шею тому ублюдку. Не знаю, к радости или, к сожалению, этого не сделал. Но двинуть ему все же удалось. Мне тяжело поверить, что Лизе беременна. Слова врача до сих пор эхом отзываются в голове. Я потрошу грушу, изводя себя до такой силы, чтобы не прийти домой и не сорвать на ней весь накопленный гнев. Люк снова все списывает на наши ссоры, потому что я не решаюсь рассказать правду. Я вообще не решаюсь с кем-либо заговорить на эту тему, даже с Лизи. Мой взгляд устремлен в экран телевизора, но мысленно я совершенно в другом месте. Я мучаю себя картинкой нашей жизни вдвоем. Уже сейчас ревность во мне полыхает, и я не хочу делиться ею абсолютно ни с кем. А ребенок заберет все время, которое было только для меня. Да, я эгоист. Я боюсь, потому что мы молоды и сами не встали на ноги. Какие из нас родители? Мы сами еще дети. Уже сейчас в ней играют гормоны. Что дальше? Мысли путаются, от чего голова идет кругом. Лишь иногда я забывала о беременности. Но это случается тогда, когда она лежит подо мной голой, издавая самые восхитительные стоны на свете. А с ребенком уйдет даже это. Он заберет абсолютно все. Я в душ, сообщает Лизи. Как только она скрывается за дверью ванной комнаты, подлетаю с дивана в поисках хоть каких-то ответов, роюсь по тумбочкам, полкам в шкафу и на кухне в ее одежде. И я не знаю, что хочу найти и хочу ли. В сумках тоже пусто. Ничего. И Я не нахожу ничего. Но ведь где-то должен быть хотя бы тест или что-нибудь говорящее о ее положении. Последнее, что нахожу, сумку, с которой она ходит на лекции. Перебираю один карман за другим, и руки трясутся. За все время наших отношений я не позволял себе трогать ее телефон и сумку. Это личные вещи. Я знал, что она ничего не скрывает. Точнее, не скрывала. Последние новости говорят о том, что меня держат в стороне от самого важного. И хуже того, мне лгут. Последний карман не пуст. Жар проходится по всему телу, когда вынимаю его содержимое. Тот страх, с которым пустился в поиски ничто, по сравнению с той яростью и дрожью сейчас. В руках ответы на вопросы, тесты, снимок, на котором нет ничего понятного. Сердце с грохотом колотится в груди, оглушая и пугая. Это мой ребенок. И если бы не тишина, опустившаяся на ванную комнату с отключением воды в душе, я мог бы загнуться пополам от обиды. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Ситуация с отцом кажется такой детской, когда я ставлю рядом то, что происходит сейчас. Она скрыла от меня беременность, врала мне, смотря в глаза. Делала вид, что ничего не происходит, хотя с каждым новым днем наши отношения катились на дно. Успеваю все убрать на место и вернуться на диван, когда Лизи появляется в поле зрения спустя полминуты, обернутая в белое полотенце. Обычно я сразу следую за ней, но не сегодня. Руки дрожат в такт ногам, а тело обессилило и стало ватным, что невозможно самостоятельно подняться с дивана. Я просто не двигаюсь. Мною овладевает страх, дикий животный страх. Несколько последующих дней живу с пеленой перед глазами. При возможности возвращаюсь к тому злополучному карману ее сумки и смотрю на подтверждение, потому что это кажется сном или чьей-то злой шуткой. Я напоминаю и пытаюсь смириться с этой мыслью, но не могу. Я не могу принять новую реальность и не могу найти силы для разговора. Первый раз чувствую себя настолько слабым и беспомощным, что становится тошно. «Чувак, ты какой-то тихий, да и выглядишь дерьмово», усмехается Крис, с грохотом валясь на соседнее кресло. «Пожимаю плечами и не стараюсь корчить из себя весельчака». Дерьмо случается. Рай в шалаше дал трещину? В ответ молчаливо кручу головой и не тороплюсь продолжать диалог. В последнее время из меня сложно вытянуть хотя бы слово. Конечно, я понимал, что рано или поздно у нас появятся дети. И я действительно хотел семью именно с Лизи. Но это случилось не рано, а слишком рано. Она будет отличной матерью. Я знаю это, потому что после каждого боя она буквально кормила меня с ложечки. раздевала и укладывала в постель. Даже несмотря на то, что я мог сделать это самостоятельно. Мне слишком льстит ее забота, и я наслаждаюсь каждой секундой, легко предоставляя ей подобную возможность. Когда она ложится рядом, я всегда прижимаю ее ближе и оставляю поцелуй на шее, говоря о том, как сильно ее люблю. Это самая чистая правда. Я любил, люблю и буду любить ее всегда. Я уверен, что никто и никогда не сможет заменить ее. Лиззи — это моя жизнь. Звонким смехом эта девушка пробуждает всех чертиков и эмоций внутри. Только она может идти и танцевать по улице, никого не смущаясь. И я с упоением наблюдаю за ее простотой. Мой любимый звук — ее голос. Только Лиззи может унять ураган одним поцелуем и вытянуть из темноты. Только ей подвластно мое тело, разум и все чувства в одном флаконе. Она моя слабость, сила и воздух, без которого не может обойтись ни одно живое существо. И с последними событиями я ужасно зол на нее. Вновь выбираюсь из мыслей, когда Крис шутливо пихает локтем. «Да ладно, можешь вывалить все дерьмо, если оно есть. Я умею слушать». «Все нормально». Друг закатывает глаза и фыркает. «Ты невыносим. Не завидую Лизе». Пропускаю его слова мимо ушей, хотя смешно, ведь я всегда говорю это Лизе. Вообще-то у меня тоже есть парочка вопросов, потому что каким-то образом он сумел найти расположение камина на расстоянии. Он начал вести себя странно, чаще смотрит на экран телефона или трещит по нему с тупой улыбкой на губах. В эти минуты я смотрю на него и понимаю, что был точно таким же, возможно, что и сейчас не поменялся. Я всегда улыбаюсь, когда читаю сообщения от Лизи или разговариваю с ней по телефону. Подобный интерес подбивает меня на разговор. Сам не хочешь обмолвиться словечком? О чем? О том, что ты выглядишь как хрен в даун, который улыбается мобильнику. Крис издает смешок и морщится. Себя видел? Ты вручил свои яйца, как только увидел Лизи. Они на месте. Усмешка на его губах говорит сама за себя. «Как ты говорил? Несуй нос?» «О, да, вот так. Несуй свой нос!» «Узнаю у нее. Она ничего не расскажет. Я знаю ее дольше тебя. И хрен! Она не будет трепаться. Я слишком долго вытягивал из нее хоть что-нибудь. Иронично выгибаю бровь, потому что никто не будет кичиться тем, что знаю я». Вряд ли Крис осведомлен о прошлом. Кому ты это говоришь, Купер? Иди в задницу. В любом случае она ничего не расскажет. Тебе видней. Выдыхаю и откидываюсь на спинку кресла. Его тайна и скрытность раздражают, но я недалеко ушел. Когда Крис спрашивал что-то о Лизе, все, что получал, посыл нахрен или средний палец. Конечно, он как никто другой знал и понимал, что Лизе не разовый интерес. И благодаря этому жестко прикалывался. Я привык со временем, и на тот момент Лизи выводила меня еще больше. Она была рядом, но и в то же время далеко. И я, не желая, мирился с ее недоступностью и доступностью, и, кажется, гнев снова начинает подступать. Спокойно лгу, что на сегодняшний день в расписании больше ничего нет, и уезжаю. Мой путь не ведет к дому. Приезжаю в зал, желая остаться наедине с самим собой, чтобы выбить очередную подступившую порцию обиды и ярости, дабы не вывалить ее на Лизи, Но не могу. Силы отсутствуют даже для тренировки. Без всякого желания бью по груше один раз и падаю у стены, закинув голову к потолку. Пытаюсь успокоиться самым нелепым способом. Закрываю глаза и дышу. Это помогает? Нет. Тело напряжено, в голове ковардак. Перед глазами пелена. Буквально вижу, как постепенно теряю контроль. И еще капля молчания, и чаша с трепетом переполнится. Несмотря на отсутствие тренировки, домой возвращаюсь вечером, и теперь уже спокойно лгу Лизе, что был в зале. Хотя в действительности это не ложь, я был там. За спиной тихо разговаривает телевизор, пока бесполезно болтаю ложкой в кружке, потому что сахар уже давно растворился. И это длится ровно до той самой минуты, пока Лизи не поворачивается ко мне лицом и не стреляет невидимыми лучами раздражения из глаз. Я снова вывел ее без видимых на то причин. Это уже обыденность. Что случилось? Об этом я хочу спросить тебя. Огрызаюсь в ответ, но ничего не могу с собой поделать. Слова сами льются рекой, и я не в силах их остановить. Ты издеваешься? Нет, это ты издеваешься. Что я сделала не так? А ты подумай. Сжимаю челюсть до скрипа зубов, потому что Лиза хлопает глазами и смотрит на меня, словно я, тот, кто должен что-то рассказать. В таком ритме проходит несколько минут. Наша тупая игра в гляделке завершается тем, что отодвигаю полную кружку в сторону и поднимаюсь из-за стола. Я больше так не могу. У меня только одно направление и цель. Ее сумка. Спокойно открываю тот самый карман и вынимаю его содержимое, сжав в кулаке. Меньше чем через минуту, возвращаюсь обратно и бросаю на стол тест, к которому присоединяется снимок. Ты решила сказать мне тогда, когда нужно будет ехать в роддом? Карие глаза Лизи расширяются, и ее нижняя губа начинает дрожать, а лицо становится бледным. Я. шепчет она, после чего переходит в оборону. «Ты лазил по моей сумке?» Это поднимает во мне неслыханную ярость. Я думал, что взбешён, но оказывается не до конца. Мой голос срывается на крик. «Да, чёрт возьми, я лазил в твоей сумке. Когда ты хотела рассказать? Сколько хотела скрывать? Как долго хотела врать?» «Как ты узнал?» «В больнице», — сказали. Пальчики Лизи обхватывают край столешницы и белеют. На ее лице ужас и страх. Но я слишком зол, чтобы поставить ее эмоции выше своих, даже тогда, когда по ее щекам начинают струиться слезы. «Я боялась», — тихо говорит она. «Ты решила дотянуть до того момента, когда нельзя ничего исправить?» «Уже поздно что-то исправлять». Запуская пятерню волосы и одергиваю их так, что лопаются капилляры из глаз. «Как мы станем родителями в таком возрасте? Что мы ему дадим?» «Что ты несешь? «Мы не готовы!» Лизи вздрагивает, как от пощечины, из-за чего дергаюсь сам. «Я не знаю, что во мне говорит, но это явно сильнее меня. Я совершенно слаб перед этим незнакомым чувством. «Ты... ты предлагаешь сделать аборт?» Дрожащим голосом шепчет она. «Я не знаю, что нам делать». В то время, как я застыл на месте... Лизя отшатывается с каждым новым словом, которое слетает с моих губ. Совсем недавно она была у плиты, а сейчас сместилась ближе к коридору. «Ты хотя бы представляешь, чем это может обернуться? Ты понимаешь, что после аборта я могу вовсе не забеременеть? Никогда!» «Что за бред?» — хрипло фыркаю я. «Я слышу ее тяжелое дыхание, вижу, как трясутся руки». Она смотрит на меня с такой ненавистью, что начинаю задыхаться сам. Я видел это только один раз, и тогда смог все исправить, но сейчас кажется, что это невозможно. Я никогда не чувствовал от нее того, что ощущаю сейчас. В эту самую секунду она ненавидит меня больше, чем кого-либо еще. Ты предлагаешь убить ребенка, нашего ребенка. Это не убийство. Я не знаю, зачем говорю это. Но невозможно забрать сказанных слов. Убирайся! шипит Лизи. Катись к черту, Картер. Проваливай. У меня нет слов. и Я оцепенел. Меня парализовало. Скорее всего, я ненавижу себя больше, чем Лизи. Я противен самому себе, но именно сейчас ничего не могу сказать. Я просто смотрю на нее и не могу выдавить слова, которые застряли поперек горла. Я должен что-то сказать, исправить, но Лизи делает это быстрее. Лучше уйду я. Несмотря на слезы, она говорит так спокойно, как будто это естественно. Я не хочу тут оставаться. Лизи исчезает в комнате, и я слышу лишь грохоты и шорохи, но не могу пошевелиться. На этот раз ко всем чувствам присоединяется страх потерять ее. Несколько дней назад я молился, чтобы с ней все было в порядке. а сейчас не способен сдвинуться с места. Я позволяю всему разрушиться. И все рушится, когда она появляется перед глазами, волоча за собой чемодан. Только это заставляет выйти из транса и оживиться. Что ты делаешь? Остальные вещи заберет Алекс. Она даже не сменила одежду, лишь надела кроссовки. И последнее, что окончательно убивает меня — ключи и кольцо. который Лизе кладет на стул у двери, после чего выходит за порог. Кольцо, которое говорило о том, что она принадлежит мне, сейчас смеется надо мной и говорит, что это больше не так. Это ломает пополам от боли и разрывает на части.